«Пусти меня! Я позову шерифа!» «А толку-то?» – хохотнул мерзавец. «Чёрт, если он и появится, его шея ему слишком дорога, чтобы совать ее в петлю!» «Эй вы! Бар закрывается! Кто-нибудь встаньте у дверей! Никого не впускать! Как скажешь!» Один из прихлебателей Грека направился к выходу, но внезапно остановился. Черная стена, выросшая перед ним, преградила человеку путь. «Какого хрена?» Вополь почти мгновенно, а еще долю секунды спустя Громила отправился в полет, сокрушая телесами столы и стулья, а заодно пришибив парочку людей из своей же когорты, после чего врезался головой в стену. Его никто и пальцем не тронул. Черная стена лишь чуть-чуть толкнула парня назад, но должна быть с нечеловеческой силой. Троица нахлебников, стена едва дыша разметалась по полу, а со стены с тихим шорохом посыпалась штукатурка. «О, болядок! «Какого дьявола ты творишь?» Побледневшие бугаи потянулись за оружием, но черная стена, небрежно оглядев их, только пожала плечами. В роли стены выступал лысый великан в кожаной жилетке 6,5 футов ростом с узловатыми, как корни деревьев, руками. Весело он, должно быть, футов 350, Не всякие весы выдержат. Судя по видавшему виду массивному мачете, замкнутому за пояс гиганта, он превосходил противника не только физическими статями, Громилы поняли это и решили проявить благоразумие. «Пожалуйста, прости нас. Моему другу совершенно неизвестно понятие о «сдержанность».» Барахтающаяся в объятиях Грека Дорис на секунду забыла о борьбе, повернулась к новоприбывшим, и глаза её расширились от удивления. Голос был прекрасен, но тот, кому он принадлежал, был еще прекрасней. На вид ему можно было дать лет двадцать, изумительные чёрные кудри струились по плечам, глубокие карие глаза, казалось, были готовы объять весь мир, и те, кто тонул в них, пребывали в блаженном опьянении. Азиатский Аполлон не иначе. Юноша вместе с великаном и двумя другими спутниками уселся за столик. Единственные посетители Черной Лагуны, кроме Грека и его банды, принялись играть в карты, видно, забавы ради. Разве что острый интерес в их глазах указывал на то, что новые гости — странствующие охотники. но «Ну и кто вы такие, придурки?» — поинтересовался Грека, не отпуская Дорис. «Я Рейген Сэй». «Ясная серебряная звезда. Мой друг Голем не страдалец, Мы охотники на Исполинов». «Чёрт Ас-2!» – взвыл Грека, оглядывая пришельцев. «Ты утверждаешь, что вы в вчетвером охотитесь на этих громадных бегемотов? Детеныша Исполина не прикончит десяти, а то и двадцати парням!» Он презрительно хохотнул. «Спорю, вы таки набрели на ублюдочного монстра. Да только из сей ватаги в живых остались лишь ты, тощий маминкин сынок». «Жалкий верзила тупица до да гребаный горбон. Так что, будь добр, уж поведай мне, как же горстка отбросов вроде вас умудряется охотиться!» «Мы можем показать. Здесь и сейчас!» Ослепительно улыбнувшись, ответил Рейген Сей. «Но прежде тебя лучше отпустить, юную леди. Если бы она была безобразна, другое дело. Но обращаться так с красавицей — серьезное нарушение этикета. Так что же вы не остановите меня, большие грозные охотники!» Края алых губ а два ряда ровных перламутрово-белых зубов горестно опустились. «Значит, вот как. Что ж, отлично. Ладно, ладно, валяй, валяй!» Дрался Грека частенько, но сейчас он, видимо, не был уверен в успехе, потому-то, забыв о мощи боевой формы, со всей дури отшвырнул Дорис в сторону. Не готовая к этому, Дорис сильно ударил с головой о край стола. Когда же сознание вернулось к девушке, ее поддерживала пара крепких рук, а драка... Драка уже завершилась. А, больно!» – протянула Дорис, потирая лоб. Рейген мило улыбнулся ей и поднял красавицу с пола. «Мы разобрались с грабиянами. Ситуация мне не слишком ясна, но, полагаю, имеет смысл уйти до того, как здесь появится шериф». «Да, ты прав». Голова раскалывалась, Дорис даже слегка заикалась. Тем не менее, девушка уловила резкий скрежет дерева о дерево, обернулась и застыла в изумлении». Вся банда грека лежала на полу, и, несмотря на дурноту, Дорис сразу заметила в этой куче маля нечто странное. Руки и ноги двух отморозков чьи тела распростерлись близ нее были вывернуты в локтях и коленях под совершенно неестественным углом, являя собой жуткие образцы нелепого искусства. Вероятно, головорезы пали жертвами чудовищной силы голема, однако внимание Дорис привлекли не столько они, сколько валяющиеся рядом обломки меча и мачете. И если про мачете она ничего не знала, то меч определенно являлся высокочастотным оружием со встроенным акустическим волновым генератором. Таким ничего не стоит разрезать толстую железную пластину. Тем не менее, оба пришли в полную негодность, словно ими пытались рубить стальную плиту. Под одним из круглых столиков корчился главный приспешник Грека, его правая рука О'Рейли. Он славился искусством обращения с револьвером. Однажды Дорис довелось наблюдать, как О'Рейли с 50 ярдов метким выстрелом сбил летящую пчелу. Когда девушка видела его в последний раз, он как раз тянулся к пушке. Сейчас же Арели корчился на полу, Дорис потряс его внешний вид. У стрелка был раскроен затылок, кто-то, возможно, не голем, но кто-то из его спутников подскочил к человеку сзади, нанес упреждающий удар, не позволив выхватить оружие. Некто, валяющийся неподалеку от Рейли, приподнял голову, и кровь застыла у Дорис в жилах. Первые три бандита, те, что близко познакомились со стеной, все еще не пришли в себя. Кое-кто щёл бы их теперь везунчиками, этому же мужчине явно не повезло. Его лицо выглядело так, будто его искусали дикие осы убийцы. На коже вспухли темно красные волдыри, сочащиеся гноймы с сукровицей. В этот момент некое чёрное насекомое споро подползло к ноге Дорис, остановилось и метнулось назад, словно кто-то его отозвал. Это был крошечный паук, по кожаным сандалям горбуна, потом по его ноге, потом по спине паучек взобрался к горбу, обтянутому кожаной безрукавкой. Внезапно жилет и горб раскололись прямо посередине, и насекомое исчезло в трещине. Щель тут же затянулась. «Удивлена? Боюсь, для такой прекрасной молодой женщины шок слишком велик». Голос Рейгенсея прозвучал для Дорис как дальний колокол, ибо душа на время покинула ее, «При виде ужасающего исхода схватки». Девушка увидела Грека, единственного, кто остался цел, все еще сидящего в кресле, вцепившись под локотники. Лицо его напоминало маску мертвеца. Дорис услышала деревянное постукивание, что издавали ножки трясущегося под Грека кресла. Чему бы ни стал свидетелем этот человек, надежно укрытой боевой формой, его широко распахнутые глаза не отражали ничего, кроме безграничного ужаса. «Что вы, парни, сделали?» Спросила Дорис уже твердым голосом оглянувшись на Рейген и выскользнув из его объятий. «Ничего особенного», – смиренно пожал плечами молодой человек. «Мы просто закончили то, что начали они. В нашем собственном неповторимом стиле, конечно». «Спасибо», – искренне произнесла Дорис. «Я оценила вашу помощь. Если вы планируете побыть в городе какое-то время, мне хотелось бы сделать что-то, чтобы отблагодарить вас». «Не тревожься об этом. В этом мире нет ничего более скверного и богохульного, чем урод, силой подчиняющий себе красавицу». «Они просто отведали гнев небес». «Ты мне льстишь. Но поступил бы ты так же, если бы насильник угрожал другой девушке». «Конечно, я пришел бы ей на помощь. При условии, что она красива». Дорис отвела взгляд от лица холодно улыбающегося красавчика. Но ну, еще раз спасибо. А теперь, если позволишь...» «Да, предоставь нам позаботиться об этом бедлами. Нам не привыкать». Рейген весело кивнул, но что-то черное плеснулось в его глазах. Не сомневаюсь, мы еще встретимся.